«Волжанин» или «Волжанин-сын» — так зовут уроженцев «Поволжья», особенно среднего и низового. Тут Татьяна Андреевна совсем уж растерялась, сложив руки на груди и умильно поглядывая на молодого человека, сказала ему, «Не за что на свете старым моим глазам не признать вас, батюшка? Скажите, сделайте милость. Как вы нам родня -то? Молодой человек был смущен не меньше Татьяны Андреевны, Мнется болью свою шапку, а сам краснеет. Не спал, не грезил, и вдруг очутился серить красавиц, каких сроду не видывал. Да ниже еще свои люди, родня. «Федора Меркулыча помнишь?» спросил у жены Зиновий Алексеевич. «Как же батька не помнить Федора Меркулыча? Двоюродным братцам...» «Матушке покойницы доводился», — отвечал Татьяна Андреевна. «Так это его сынок Никита Федорович», — сказал Зиновий Алексеевич. «Микитушка», — радостно вскликнула Татьяна Андреевна, — «родной ты мой». «Да как же ты вырос, голубчик! Каким молодцом стал! Я ведь тебя еще махоньким видала!» Вот эдаким прибавила она, подняв руку над полом не больше аршина. «Ни за что бы не узнать! Ах ты, Микитушка, Микитушка!» И с любовной лаской принялась со щеки на щеку лобызать новоявленного сородника. «Ну что, как у тебя домашнее-то?» С родственным участием спрашивала Татьяна Андреевна. «Батюшка летошный еще год помер», — тихо промолвил Никит Федорович. «Слышали, родной, слышали?» «Пали к нам вести об его кончине», — говорил Татьяна Андреевна. «Мы все как следует справили по родственному. имичка к святой твоего родителя в синодик записали. Читалка в нашей моленной наряду с другими сродниками упоминает его. И в Вольске при часовне, Годовая была по нем заказана. И на Иргизе заказывали, и на Керженце, и здесь, на Рогожском. Как следует помянули Федора Меркуловича, «Дай Господи ему царство небесное!» Три раза истово перекрестясь, прибавила Татьяна Андреевна. Меж тем в гостиной на особый столик закуску поставили, и Зиновий Алексеевич, взяв гостя под руку, подвел к ней и молвил, Покойником вечный покой, а живым хлеб да соль». «Милости просим, Никита Федорович. Водочки-то, корки, булычка». «Дом-то слыхали мы, мало живешь?» — продолжала расспроса своей Татьяна Андреевна. «Все больше слышу в разъездах». «Такое уж наше дело», — отвечал Меркулов. «Ведь я один как перст. Ни за мной, ни передо мной нет никого. Все батюшки на дела на одних моих плечах остались. С ранней весны в Астрахани проживаю, по весне на взморье». На Ватагах, летом к макарию а зиму больше здесь, да в Петербурге. В Питере-то что у тебя за дела? Не хлебом, батька, торгуешь? Спросила Татьяна Андреевна. По нынешним обстоятельствам нашему брату чем не торгую без Питера невозможно, ответил Никита Федорович. Ежели дома на Волге век свой сидеть, Не то, чтобы нажить что-нибудь, а и то, что после батюшки покойника осталось, не увидишь, как все уплывет. — Это так, это верно, — подтвердил Зиновий Алексеевич. — Да какого дела не коснись, без Питера нельзя, а без Москвы да без Макарии тем пачь. «Нынешняя коммерция не то, что в старые годы, Татьяна Андреевна», — прибавил Никита Федоровича, обтираясь салфеткой после закуски. И хотел было подробнее о том разговориться, но Татьяна Андреевна тут на него прикрикнула. «Да что я тебе за Татьяна Андреевна такая далась?» «Опомнись, батька, перекрести лопат. Твоему родителю внучатной сестрой доводилось, значит, я тебе тетка, а не Татьяна Андреевна». А это тебе дядюшка Зиновей Алексеевич, а это сестрица Лизавета Зиновьевна, да Наташа, да Натальи Ты Зиновьевны она еще не доросла. Ты у меня и не смей иначе звать, как меня тетушка, его дядюшка и их сестрицами. На что это похоже? Люди свои, сродники, а меж собой ровно бы чужие разговаривают. Басурмани, что ли, мы, так и те родню почитают. Ты у меня и думать не смей, по имени по отчеству нас величать, слышишь?